Глава 12. Когда мы резко ворвались внутрь, обнаружили, что нас ждали. Наши готовились к засаде, думали, что прорвался противник. Но все оказалось куда проще. На первой линии обороны, что неудивительно, находились сослуживцы грома. Они были готовы рвать и метать, стрелять и разрывать. В общем, противнику явно было бы несладко от такой встречи. А еще стоит учесть тот факт, что под ними 100% находится несколько складов с боеприпасами среди которых бы нашлись подходящие к их вооружению. «Доклад, кратко», – остановился перед токсином Гром, вслух дав команду. «Да не хрен докладывать», – недовольно начал говорить заместитель командира. «Ситуация хреновая, но не критическая. Раненых быстро латали, потерь безвозвратных минимум. Где-то 3% от всего личного состава цитадели и ноль среди нашей сотни. Боеприпасов тут тоже полным-полно. Могли держать оборону годами». Но есть одна особенность. После ядерного взрыва повредились некоторые системы, в частности, половина систем жизнеобеспечения. Со временем нижние этажи бы затопило, а в верхней пробралась бы радиация. Вот тогда мы бы оказались в полной заднице. Сколько времени надо, чтобы быстро покинуть этот объект всему личному составу цитадели? Ну и нам. Следом задал вопрос Гром, не сводя взгляда со своего заместителя. Часа три, не меньше. Обернулся на мгновение токсин в сторону ступенек, уводящих в темноту. Тут порядка двух тысяч человек. На фрегате хоть сей и поместятся, но придется людей селить даже в коридорах. Просто кают не хватит. «Я это знаю», — удовлетворенно хмыкнул гром. «Начинайте эвакуацию. Всех собрать на верхних уровнях, невзирая на высокий радиационный фон. Сейчас таких доз уже не схватит, как несколько дней назад. Кто не захочет лететь с нами, смело бросайте. Не место сомнениям на фронте». «А ты жесток», – съязвил токсин, уже спускаясь по лестнице вниз. «Ладно, выйду на всех по громкой связи. Скажу, что у них есть три часа, чтобы со всем необходимым собраться на верхних ярусах». «Мангуст!» – уже по общему мысли жестко назвал позывной гром. «Настроить приемопередающее устройство с фрегатом. Сообщите о нашем местонахождении и скорой необходимости эвакуации». «Есть!» – бодро ответил мангуст, после чего где-то позади послышалось движение. «Винги!» Назвал он новый позывной. Организовать постоянную разведку местности. Сообщать вообще о любом присутствии врага в радиусе до 50 миль. «Есть», — ответила разведчица, вот только на этот раз никто не шевелился. Никто никуда не бежал, видимо, она и так была на улице. «Хронос». И снова новый позывной, из-за которого я впал в раздумье. Организовать постоянную слежку за небом. Создать вокруг нас купол прошлой реальности. Чтобы он отображал события пятью часами ранее. «Мне надо несколько десятков дополнительных батареек». Бархатный голос, от которого 100% многие женщины без ума прозвучал в мысли канале. «Иначе не получится сделать такой большой купол с требуемыми характеристиками. Обратись к медиуму. У него был экстренный запас. Он тебе выдаст требуемые батарейки». После этих слов Гром выждал пятисекундную паузу, после чего отдал последний в этом сеансе связи распоряжение: «Раз вопросов и возражений нет, то всем исполнять поставленные задачи». Те, кто не задействованы по отдельным указаниям, организовать оборону, исполнять. И тут все засуетились, все разбежались. Буквально через минуту, кроме меня и Грома, больше никого не было на этом маленьком ярусе. Рус стоял как скала, но когда он снял шлем на свой страх и риск, на его лице спокойно прочиталась тревога. Он не боялся радиоактивного заражения, он не боялся получить какую-то болячку. Он боялся, что сейчас могут многие погибнуть, что он может потерять свой корабль. «Свой экипаж. Тех немногих, что остались в лесу. Волнуешься?» Спросил я у него, постучав по сбоившим микрофонам в шлеме, чтобы услышать Алекса. «Если бы не волновался, то у меня бы давно весь личный состав полег». Мелко улыбнулся он. «А ты чего стоишь? Заняться нечем. Твое бы оружие сильно пригодилось в во обороне. Особенно с учетом того, что тебе самому не надо целиться. Все за тебя делает система. Вот именно, что мое оружие лучше использовать в крайних случаях. Сухо ответил я. У меня не бесконечный боезапас. А устройства для подзарядки у меня под рукой нет. А научкался осталось. Тоже верно. Отвел взгляд в сторону света в конце лестничного подъема. Ладно, ждем. Больше пока мы ничего сделать не можем. Кстати, много дозы схватил. Ведь твоя защита не идеальна. А доспехи так вообще можно будет выкинуть после этой операции. Прилично. Глянул я на множество знаков вопросов, когда вызвал системное описание моего организма. «На лучевую болезнь уже хватает, так что надо как можно быстрее отсюда сваливать». «Хреново!» – сморщил лоб гром. «Даже наше оборудование не может быстро лучевую болезнь излечить. Слишком долго заниматься клеточным восстановлением организма. Все, ни слова больше, иди вниз. Поднимешься только тогда, когда я тебе лично дам команду». «Есть, командир!» Отдал я честь, то есть приложил руку к тому месту, где должен быть висок, после чего побрел вниз. Сам бункер цитадели представлял из себя бетонную крепость. Всего тут было более сотни этажей вниз, а это чертовски много. Это практически три сотни метров вниз. Не представляю, насколько тяжело работается людям на такой глубине. Ведь здоровье достаточно сильно подрывается, особенно сердечно-сосудистая система. Между этажами постоянно циркулировало более десятка лифтов. Но после последней попытки стереть это место с лица планеты, треть перестала функционировать из-за чего возникли некоторые трудности. Отказали в основном грузовые лифты. Три из пяти рухнули в самый низ, полностью заблокировав возможность проведения их ремонта. Остальные работали более-менее нормально, но при этом еще сильнее ограничили их максимальную грузоподъемность, чтобы не допустить их поломок. Люди тут были в основном бледные, что неудивительно. На поверхности строений мало, а значит весь пункт сбора в основном и состоял из этих вот подземных строений, в которых люди существовали годами. Интересно даже, сколько лет они тут провели, чтобы абсолютно весь загар с большей части жителей сошел на нет? Минимум года по три. Я бы так не смог. Я спустился на минус десятый этаж. А это с учетом скалы, на которой располагался пункт сбора, уже точно подземный уровень. Тут уже кипела жизнь. Люди бегали, собирали вещи, военные стояли и следили за правопорядком. Академические бойцы лишь изредка пробегали, тоже собирая свои пожитки, которые уже успели разместить. Вот теперь, кстати, я стал спокойно и без системы определять бойца Академии от обычного человека. Хотя это и так не особо сложно. Во-первых, они более подтянуты физически. Во-вторых, они держатся более спокойно и в их действиях больше уверенности. Даже тот же взгляд различается. Они уже прожженные бойцы. Но дальше обследовать этот бесконечный подземный лабиринт я уже не хотел. Просто не было смысла этим заниматься, так как не более чем через два с половиной часа мы все покинем это место. Вот только есть два смысла в слове «покинем». Либо нам удастся всем покинуть это место живыми и здоровыми, либо... Бр! Аж передернул меня от этих мыслей. Не дохнуть я точно не хочу. Сидел я сейчас в подобии бара, которых было достаточно в моих владениях. Людям же надо отдыхать душой и телом. Спиртное нам строго-настрого запретили пить. А вот просто покушать за счет заведения смысла в местной валюте сейчас не было, так как все все понимали, знали, что их реальность рухнула. А вот местные явства мне оказались по душе. Простенько, но со вкусом. Пару раз в мыслеканале проносились известия, доклады разведчиков, донесения о коротких перестрелках с малыми группами противника и тому подобное. Но это все были мелочи. Большой проблемой оказалась неисправность приема передающего устройства. Починить получится? Все так же в общем канале спросил технарь, который вроде как и должен заниматься ремонтом. Нет нужных инструментов и запасных частей. С досадой сказал Мангуст. А с помощью местных средств мы не сможем настроиться на нужную частоту. Придется прибегать к способности Винги. Ты же понимаешь, что это чревато. Явно погруженный в свои думы ворвался в диалог Гром. «И какого вы общаетесь в общем канале? Понимаете, что вас все слышат?» «Так мы и хотели, чтобы нас все слышали!» Безукоризной совести сказал Мангуст. «Вдруг у кого есть какие другие предложения? Может, кто еще сможет предложить способ связаться с нашим фрегатом?» «Нет ни у кого предложений!» Со сдерживаемой злостью и огромным негодованием высказался в мыслеканале Гром. «Сколько примерно до прилета фрегата? По последним сведениям, как далеко он от нас находился?» «Примерно в пяти минутах полета, спокойно ответил технарь. «До сих пор мои способности видят его цифровую сетку. Но это только навскидку. Тут еще много других параметров. Те же вражеские крейсеры над нами. Они, кстати, уже в паре часов от нас. Так что надо ускоряться». «Венги!» — достаточно грубо позвал разведчицу Гром. «Используй воздушный циклон. Дай сигнал нашим, чтобы они выдвигались к нам сейчас. Остальным начать выводить персонал пункта сбора на поверхность. Начинаем эвакуацию». Вот, ты выходишь последним, прикрываешь всех. Думаю, пару птичек врага ты сможешь сбить в случае чего. Хера, ты самонадеянный! чуть ли не ржал в мыслеканале гигант. Я бы не доверял этому юнцу такую важную миссию. Подвести же может. Может, все же мою девятку, как обычно, для этого оставишь. Ваша девятка сейчас будет заниматься несколько другой миссией, спокойно ответил Гром, не обращая внимания на подкол товарища. Хотя, как командир, он мог бы его наказать за такое. Как только сядет наш фрегат, вы должны будете быстро занять все боевые посты на нем и сосредоточиться на вражеских космических кораблях. Нашего вооружения хватит, чтобы внезапно один крейсер уничтожить. Но вот потом нам придется спешно покидать эту систему. Даже одного крейсера хватит, чтобы враг достаточно сильно ощутил наш удар. Даже в мыслеканале прорывался довольный рык гиганта, а после он отвалился от него, по всей видимости, начав раздавать указания своей «девятке». Я же встал и прошел в сторону лестницы. Рядом с ней был служебный терминал. Получив быстро доступ ко всей базе данных сотрудников, а также внесенных изменениях, которые произошли за последние несколько дней, я получил полный список штата сотрудников пункта сбора. А это могло позволить мне вести учет, кто ушел, а кто нет. После того, как база данных была загружена в мою систему, я проследовал к выходу, где опять начал хватать дозу радиации и следить за всем, что происходило как снаружи, так и изнутри. Через минуту, ровно над нами, стремительно, словно их оттолкнуло мощной волной, исчезли облака. По крайней мере, так было на записи, которую кто-то демонстрировал, будучи снаружи. По всей видимости, Винги так решила дать сигнал фрегату. Надеюсь, сработает, иначе сейчас мы точно сами себя выдали с потрохами. Пошли первые выжившие, пошли большим потоком. Был бы я обыкновенным человеком, то точно не смог бы сочетать всех, кто выходил. Но мне помогала система Академии которая по малейшим признакам идентифицировала личность и давала мне знать, что этот человек покинул убежище. Вот только поток был примерно в 30 человек в минуту, а там внизу больше 2000 человек. То есть как минимум час времени люди будут просто подниматься к нам. Технарь в итоге почти не ошибся. Через 7 минут на территории пункта сбора в точке приземления сел наш фрегат. Сейчас он был наиболее уязвим, так что всем предстояло ускориться, поднапрячься а Грому еще больше начать нервничать. Все чаще возле подступов к цитадели стали появляться обыкновенные трутни. Они ходили по одиночке, максимум по две особи. Но все же это выглядело странным, особенно их спонтанное появление. Словно этим тварям отдали приказ о нападении, но вот дальше процессом руководить не захотели. Бросили безмозглых на произвол судьбы. Нам же на руку. Через какое-то время я почувствовал, как у меня что-то влажное попало на губы. Быстро опробовав это на вкус, меня моментально осенило. Это моя кровь. А это было крайне и крайне хреново. Видимо, радиация так сильно на меня давила, что организм просто не справлялся с этой нагрузкой. Но надо было ждать и следить за тем, чтобы как можно больше обычных гражданских оказались в безопасности. Прогремел взрыв. Я выглядывать не стал, но кто-то циркулярно отправил короткую запись о том, что именно произошло. Двумя короткими и точными очередями один тяжеловес смог скосить крыло какой-то металлической птицы противника, из-за чего та моментально закрутилась в воздухе и взорвалась, как только на большой скорости соприкоснулась с землей. «Надо ускориться», — тут же сказал Гром. «Войд, сколько примерно человек уже вышло? Есть точная цифра?» «1122, 23, 25. Продолжать?» «Нет, спасибо. Значит, процесс идет». На короткое мгновение гром прервался, но потом снова начал задавать вопросы в общем канале. Технарь, как далеко от нас вражеские корабли? Сорок минут примерно, не особо уверенно ответил технарь. Может быть, и тридцать. У меня способности начались сбоить. Разбираюсь, в чем причина. А еще помехи опять появились в мысли канале, с подозрением заметила какая-то девушка, голос которой я не смог сопоставить с каким-либо позывным. Предположительно, рядом есть роевик второго класса. Он уже манипулирует роевиками поменьше, вмешиваясь в их мысленную связь. Видимо, он так пытается и на нас давить. Это все предположение, остановил девушку Гром. Не будем загадывать, просто передадим этот материал в исследовательский отдел Академии. Пускай думают, как лучше защитить наши мыслеканалы в таких условиях. И потом все продолжилось. Только стрельба снаружи все сильнее напрягала выходящих туда. Никому не хотелось ловить шальной снаряд. Но мы были под прикрытием, причем под мощным. Временной купол над нами все еще висел, так что противнику было сложно понять, откуда по нему стреляют, хотя он и понимал, что мы засели где-то тут. В итоге они начали просто стрелять, пытаясь дотянуться до живых. В одно мгновение нашему врагу даже удалось скосить с десяток мирных жителей, из-за чего среди остальных, особенно самых ближайших к убитым, зародилась паника. Военнослужащим пункта сбора и бойцам Академии пришлось приложить достаточно много усилий, чтобы подавить вспышку недовольства. И все же люди стали бояться выходить наружу. Потом такие обстрелы стали нормой, из-за чего временами поток людей прекращал идти, чтобы не попасть под снаряды и пули противника. Жертвы все равно были, но уже куда меньше. Погибал не десяток, а всего один или два человека. Лучше так, чем как было. В конечном итоге мы потратили 73 минуты на то, чтобы большая часть жителей эвакуировалась. Вражеский крейсер был в 10 минутах от нас, так что пришлось срочно завершать эвакуацию. Жаль было тех, кто не смог покинуть пункт сбора, но такова судьба. Лучше спасти большую часть жизни и улететь, чем попытаться спасти всех и погибнуть, загубив в итоге и тех, и других. Пострелять мне тоже довелось, причем прилично пострелять. Мне не требовалось сделать несколько очередей, чтобы сбить вражеский летательный аппарат. Всего один. Но таких одиночных выстрелов я сделал столько, что в плазменной винтовке осталось всего 24% заряда. «На горизонте крейсер!» Подал всем нам знак технарь. «Все, задраиваем люки и уходим, пока есть возможность!» «Бойцы!» Тут же начал командовать гром. «Свернуть оборону! Всем срочно подняться на корабль! Летим за нашими и улетаем с этой чертовой планеты!»